Глава четвертая. Неуклюжая незнакомка. Мафия и Феня кинулись к входной двери. По дороге они столкнулись с мулей и Капиталиной, Застряли в проеме, но в конце концов распахнули створку и увидели вместо крыльца обломки. В куче досок сидела большая собака с такой белой мордой, что мафия зажмурилась. Постояла секунду, а потом приоткрыла один глаз. «Прошу пардону», — басом произнесла гостья, — «вечно из-за моей неуклюжести возникают проблемы. Мне очень стыдно за разрушенное крыльцо». «Ерунда», — улыбнулась Муля, — «вы тут совершенно ни при чем. Оно давно шаталось». «Потому что зефирка постоянно за конфетами бегает в лавку», — пояснила Жози. «Бух-бух вниз! Тюх-тюх-тюх вверх!» «Мы давно хотели разломать крылечко», — добавила Феня. «Сделать новое каменное? Да все лапы не доходили. Вы нам очень помогли. Теперь надо только построить новое. Разбирать старое не придется. Мы деньги сэкономим. Отлично получилось!» «Мне неудобно!» Забасила гостья. Прошу пардону. Мафи тоже решила проявить любезность. С удовольствием вас им угостим. Только объясните, что такое пардон. Лично я его никогда не ела. Гостье нужен халат, пояснила Куки. Он на ее языке называется Пардону. Ее зовут Рада. Фон э. Ибн. Короче, она иностранка. «Может, гости не очень хорошо владеют нашим универсальным наречием. У них в деревне Пардон, а у нас в селе это халатом называют!» Жози подошла к белой собаке. «Хотите кекса? Могу вам его прямо сюда принести». «Ваша доброта поражает», — восхитилась певица. После того, что случилось с крыльцом, меня надо веником отсюда гнать. Честно говоря, у меня есть мечта здесь некоторое время пожить. Мы уже приготовили уютную комнату. Выпалила муля и ушла в дом. Рада оперлась мощными передними лапами на остатки перил. Послышался грохот. Гостья опять свалилась на деревянные руины. Ой, какая вы большая, ахнула Куки. И толстая. Я думала, что зефирка огромная, но вы ее переплюнули. Не знаю зефирку, но никогда в нее не плюну, сказала рада. Нехорошо плеваться. «Некрасиво!» «Вы брюки порвали?» Вздохнула мафия. «И красивую рубашку!» «Сейчас новое платье сошью!» Крикнула из окна зефирка. «За полчаса!» Из дома вышла муля. Она протянула ради большую кружку. «Сделайте одолжение. Выпейте уменьшительный чай. Станете размером с меня. И все будет в порядке». Белая собака послушно осушила чашку и пришла в восторг. «Невозможно вкусно!» «Я налила туда побольше сиропа из ежемалинки», — пояснила Муля. «О, вы уже стали тоньше, и рост изменяется. Еще минут пять, и вы прекрасно поместитесь в спаленке. Попробуйте еще раз вылезти из обломков крыльца». На этот раз Ради удалось встать на задние лапы. «Садитесь в гамак», — предложила мафия. «Я вас покачаю». «Сюда, сюда, сюда!» — раздался знакомый голос, и в сад вбежала Сандра. «К вам спешит Рада. Певица, актриса, художник, балерина и писатель». «Ты немного опоздала», — засмеялась мафия. «Мы уже успели подружиться». «С кем?» — спросила Сандра. — С Радой, — объяснила Куки. — Или ты забыла, кого к нам на правила? отправила? — Но она в мопсхаус еще не входила, — возразила Сандра. — А кто, по-твоему, в гамаке сидит? — спросила Жози. — Розовый кролик? — Таких не существует. Кролики бывают белые или серые. — Я могу в своем салоне покрасить кого угодно в любой цвет, — заверила Марсия, которая до сих пор молча наблюдала за всеми. — Сделаю клиента хоть в полосочку, хоть в клеточку. Зефирка высунулась в окошко. — Радочка, идите ко мне. Позавчера я закончила шить для Лабрадорихи Марты очаровательное платье, розовое в голубых незабудках, Пуговички в виде цветов, кружевной воротник, кармашки накладные. А Марте оно не понравилось. Она сказала, «Карманы деревенские, сейчас такие не носят». «Как же без карманов?» — удивилась белая собака, подходя к окну. «Куда печенье положить или карамельки?» Глаза зефирки вспыхнули огнем. «О, вы меня понимаете!» Как прекрасно, что мы находимся на одной волне. Крыльцо сломано, поэтому залезайте в окно. Поверьте, теперь, когда сработал уменьшительный чай, платье на вас изумительно сядет, а к нему есть шляпка и колье. Капиталина, которая не вмешивалась в их беседу, оживилась. Колье? Хочу на него посмотреть. Что же вы? Вперед! поторопила певицу Зефирка. Та смутилась. «Видите ли, я живу очень далеко, но у нас в домах нет окон, поэтому я не знаю, как в них залезать». «Наверное, у вас неудобно и темно все время», пожалела ее Феня. «За секунду вас научу», пообещала Жози. «Ничего трудного в этом нет, проще только икнуть». Кладите лапы на длинную доску, покрашенную голубой краской. Эта штука называется подоконник. Теперь подтягивайтесь. Ну-ну-ну!» Рада запыхтела. ее мощные задние лапы оторвались от земли и повисли в воздухе. «Ноги забрасывайте!» – велела Жози. «Не получается!» – пропыхтела певица. «Куки, мафии, сюда!» скомандовала Жози. «Давайте поможем ей! На счет три!» Мапсихи уперлись передними лапами в зад гостью. «Раз! Два!» скомандовала Жози. «Три!» — заорала мафия, запиханькивая ее в комнату. Задние лапы рады взметнулись вверх. Ее тело словно снаряд влетело в спальню, раздались грохот, треск, ляск. «Ой!» донеслось из окна. Ваша кровать сломалась. — Ерунда! — ответила Зефирка. — Давно пора ее заменить. Повезло вам, Радочка. Головой в пол не тюкнулись, но матрасик и подушки угодили. — Мафуша! — заметила Феня. — Глагола запиханьки вой» нет. — Вечно я не то говорю! — расстроилась Мафи. «Почему вы называете, не пойми кого, Радой?» спросила Сандра. «Она только сейчас вошла в сад».